Иван со всей силы ударил по тормозам. Его огромный джип закружила на льду, словно бумажный кораблик. На миг ему показалось, что у машины нет ни руля, ни тормозов, ни каких-либо других механизмов, отвечающих за ее управление. И все как в замедленном кино. Встречные машины, готовые выскочить на тротуар, шарахающиеся во все стороны пешеходы огни фонарей. «Человек — странное существо». Он доверяет своему разуму больше, чем самому себе. Он ищет в нём спасения от всех своих бед и несчастий. Ему кажется, что если он сможет объяснить себе всё, то проблема будет исчерпана, решится сама собой. Странное, глупое, наивное суждение. Силой обладает не разум, силой обладает человек, если если не считает, что силён его разум. Объяснение не решает никаких проблем. Оно просто прячет от нас реальность, укутывая её покровами слов. Истина, которая открылась нам для того, чтобы быть познанной, из-за пут объяснений лишается голоса. За неё говорят наши мысли, наши идеи, наш разум. Но разуму следовало бы не говорить, а слушать. Вот его предназначение быть восприимчивым. Но вместо тонкого восприятия жизни человек направляет свой разум на поиски объяснения. Он хочет понять, почему он страдает. Он ищет внешнего врага вместо того, чтобы преодолевать своё страдание. Действие требует силы, а мыслить можно и без напряжения сил. Путь наименьшего сопротивления. И вот уже то, что было инструментом, стало препятствием. Простое объяснение всегда неправильное, а сложное всегда лживое. В этом правда, но с объяснением удобнее, и поэтому Удар. Джип влетел в сугроб и остановился. Иван открыл дверь машины и огляделся по сторонам. К счастью, кажется, всё обошлось. Никого не задавил, ни с кем не столкнулся, и даже на машине вроде бы никаких повреждений. А кто-то возникший перед ним на дороге, так и стоит на том же самом месте. «Ты очумел, что ли? Жить надоело!» — заорал Иван на прохожего и бросился к нему, чтобы выместить всю свою злобу. «Я тебе сейчас...» Удивительной красоты девушка, одетая в потрясающий белый наряд, не двинулась с места. Она лишь виновата улыбалась и слегка пожимала плечами, словно извиняясь за доставленные неудобства. «Э-э-э...» — промычал Иван, разглядев, кто перед ним — И как-то сразу успокоившись: "Вы, я, простите, а зачем вы стоите на дороге? Вас же задавить могут. Давайте отойдём в сторону. С вами всё в порядке". Иван взял девушку за локоть и отвёл в сторону от проезжей части. "Да, всё в порядке", качнула головой девушка. "Не волнуйтесь, всё в порядке. Со мной ничего не может произойти". "Да ладно", то ли смущённо, то ли виновато протянул Иван. Стоите тут посреди дороги, такая гололедица, а вы говорите, что ничего не может случиться. Ерунда. Как вас зовут? Ангел, ответила девушка. Ангел? переспросил Иван и снова улыбнулся. Интересное имя, необычное. Просто так зовут, улыбнулась она. Может, вас подвести? обеспокоился Иван. Я, наверное, вас напугал. Меня, кстати, Иваном зовут. Иваном я знаю. Знаете, удивился Иван и попытался вспомнить, не видел ли он эту девушку раньше. А, шутите. Нет, не шучу, ответила она. Ну, конечно, продолжал улыбаться Иван. Ну, пойдёмте же в машину, холодно. Вы ещё так легко одеты. Иван помог Ангеле забраться в машину, потом обошёл свой порше и посмотрел, насколько он увяз в сугробе. Вроде бы ничего страшного, сел, завёлся. А куда вас подвезти, спросил он. Вы собирались развлечься, сказала ему Ангел. Могу составить вам компанию. Я собирался развлечься? Иван посмотрел на Ангела с недоумением. Вы об этом знаете? По мне что, так всё видно? Действительно, когда он вышел от Марьяны, то решил развлечься, и назло ей, и просто, чтобы чем-то себя занять, только бы не думать о ней, о них, о том, как глупо, как бездарно он потратил эти 2 года своей жизни. 2 года молодости, 2 года, которые могли быть счастливыми и беззаботными, а превратились. Да, он хотел развлечься. Он хотел, чтобы она сидела в своей комнатёнке и кусала локти. Он не из тех, кого бросают, не из тех, кого не любят. Он молод, богат, у него прекрасное будущее, а она словно на ней свет клином сошёлся. Ивана просто всего колотило изнутри. Вот он и гнал больше 100 км по городу. Подойду для компании, улыбнулась Ангел. Да, вполне, утвердительно ответил Иван, но тут же осёкся и поправился. В смысле, мне было очень приятно, если вы серьёзно. Вполне улыбнулась Ангел, откинулась на спинку кресла и посмотрела прямо перед собой. А и вправду, что свет клином не сошёлся, вслух с какой-то агрессивной обречённостью в голосе произнёс Иван. Ангел посмотрела на него, но он не заметил. Схватился за ручку автоматической коробки передач и ударил по педали газа. Машина взвизгнула, сдала назад. Иван огляделся и рванул под мигающий зеленый свет светофора. Иван машинально, не поинтересовавшись вкусом своей новой знакомой, привез ее в клуб-ресторан, который принадлежит его другу. Тут шикарная обстановка: огромный центральный зал с высоким потолком, просторным танцполом, а по периметру в два этажа располагаются очень уютные, декорированные в восточном стиле комнатки с низкими диванами и круглыми столиками в центре. Это уже собственная реставрация. Он любил бывать здесь с Марьяной, хотя ей здесь никогда не нравилось. Она то говорила, что тут слишком пафосно, то слишком дорого, то скучно. Я надеюсь, вам нравится восточное меню, поинтересовался Иван, когда они уже расположились за столиком в одной из приват-комнат. Если вам нравится, то мне тоже нравится, рассмеялась Ангел, откладывая меню в сторону. Полностью полагаюсь на ваш выбор. Да, удивился Иван. А вот у меня с моей девушкой никогда вкусы не сходятся. Это вырвалось у него как-то само собой. Иван даже не сразу заметил, что говорит нечто совершенно неподобающее моменту. Но не обсуждают своих девушек на свидании с другой девушкой. Что с ним вообще происходит? Он чувствует себя так свободно, чересчур. Но Ангел ничуть не удивилась его словам, не подала вида, что ей этот разговор неприятен или что это её обижает. Напротив, она слушала внимательно и с интересом. Ни один мускул не дрогнул. Вы правда не обиделись, пробормотал Иван. На что? искренне удивилась Ангел. Ну, я Иван замялся. Но Ангел тут же пришла ему на помощь. Но ведь это для вас важно, а потому важно и для меня. Вы правда так думаете? А зачем мне вас обманывать? пожала плечами девушка. Ну мало ли, сказал Иван, но снова себя одёрнул. Я ничего плохого не имею в виду. «Не вижу смысла во лжи», — улыбнулась ангел. «Лгать значит усложнять проблемы жизни и, в конце концов, оказаться не в том месте, где тебе следует быть». Иван оторопел. «Лгать значит...» — попробовал повторить он. «Усложнять проблемы жизни и, в конце концов, оказаться не в том месте, где тебе следует быть». Это достаточно просто. Ко лжи людей вынуждают обстоятельства. Внешние и внутренние не имеют значения. Но раз так, раз есть такие обстоятельства, значит, что-то в жизни этих людей уже не так. Значит, есть сложности, проблемы, значит, всё запутанно и тяжело. Но разве Лош сделает ситуацию проще, распутает узлы? Нет, не сделает и не распутает, напротив, станет ещё сложнее. Ещё один узелок появится на спутавшейся верёвке. А, понял, протянул Иван и задумался. А что вы имели в виду, когда сказали про место? Мол, оказываешься не в том месте, где тебе следует быть. Любой поступок человека влияет на его будущее, улыбнулась Ангел. Наши действия делают наше будущее. В этом смысле ложь такое же действие, как и любое другое. Но она ложь, а потому она действие, не соответствующее правде жизни. Твои ноги идут по земле правды, но ложь Как ошибка в топографической карте. Тот, кто лжет, путает свои собственные дороги, а не чужие. Он создает в себе такое будущее, которое ему не нужно. То есть, если ты лжешь, то ты делаешь не то будущее, которое должно быть, а какое-то другое, неправильное. А вы думаете иначе?» Ангела рассмеялась. Она смеялась как-то особенно, тихо, спокойно, завораживающе. Нет, нет, улыбался Иван. Всё правильно, всё правильно вы говорите. Просто я слишком много лгал, наверное, слишком много. Ангел посмотрела на него с удивлением. Но ну, не то, что лгал, поправился Иван. Не договаривал. Это беда всех влюблённых. Они думают, что любимому человеку нужно говорить только то, что он хочет слышать, и ни в коем случае не говорить того, что ты думаешь на самом деле. Самое забавное, что ничего страшного, непозволительного или крамольного влюблённые и не думают, напротив, они ведь любят. Но боясь потерять возлюбленного, они избегают быть искренними на всякий случай. В чём-то они не договаривают, кое-что приукрашивают, где-то лукавят. Им кажется, что они делают это ради своей любви, ради своего возлюбленного, но истинная цель в другом. Они желают влюбить в себя возлюбленного. Да-да, такова истинная цель превратиться из влюблённого в возлюбленного. Все сходят с ума именно на этом. Иван смотрел на Ангелу и не верил своим глазам. Перед ним сидела прекрасная, удивительно красивая, можно сказать, безукоризненно красивая женщина. Женщина, которой он очевидно не безразличен, и говорит ему о любви так, как он сам всегда раньше думал, но никогда бы не смог сформулировать. Влюблённый хочет превратиться из влюблённого в возлюбленного, прошептал Иван. Возлюбленного, подтвердила Ангел. Человек существо странное. Он считает себя венцом творения, а свой рассудок идеальным инструментом оценки, взвешивания, понимания мира и мироздания. Это забавно. Но ещё забавнее то, как он использует разум для того, чтобы познать то, что он сам называет стоящим за пределами разума. Истина, говорит человек, не может быть познана разумно, она выше земного, она оттуда. Говорит и гордо указывает пальцем в небеса. Но если истина стоит за пределами разума, откуда разуму известно, где её предел и откуда она? Но разве человек спрашивает себя о своих ошибках? Нет, только о своей правоте. Стремление человека к власти, его эгоизм, есть гордыня, сложение этих грехов. А апогей гордыни — мнение человека о том, что он понимает что-либо. Ему и невдомек, что понимать и воспринимать — суть разные вещи. Как различаются видевшие смерть и умершие, так и воспринимающий отличается от понявшего. Человек не понимает, что он понимает, Он переиначивает. Он не слышит того, что ему говорят. Он слышит то, что способен услышать. Но гордыня... Ванька! Занавеска, загораживающая вход в эту маленькую залу, отодвинулась, и на пороге появился сияющий мужчина. На вид ему было лет тридцать. Ванька! среднего роста, упитанный, лосоватый и при всём при этом почёркнуто халёный, полный жизни с привычной улыбкой на лице. Борис приветствовал его Иван, поднимаясь с дивана. Рад тебя видеть. Они дружески обнялись. А что вы ничего не кушаете, удивился Борис. Не подошли к вам? Что-то заболтались, похватился Иван. Да, вот познакомься, это Ангел, а это Борис, он хозяин этого заведения. Ангел, ангел, буквально пропел Борис, расшаркиваясь и кокетливо целуя Ангелу руку. Я вижу, что ангел, даже уточнять не нужно, истинный ангел, ангел во плоти. Надеюсь, вам у нас понравилось. Да, а почему вы ничего не кушаете? Ужас, это ужас, ужас, немедленно надо исправить. Хозяин заведения буквально приклеился к Ангелу и пожирал её глазами. Ну будет, Борис. Слегка осуждающим тоном остановил его Иван: "Пожалуйста, ты смущаешь девушку". "Нет, Ванечка, это девушка меня смущает", тараторил Борис, произнося, наверное, полторы, а то и две сотни слов в минуту. Совершенно очевидно, что я сдался под натиском её очарования с первой же секунды. Изысканно, изысканно! Где Ваня откопал такое сокровище? Из-под земли выкопал? Из-под земли. Я угадал? Угадал. «Нет, с неба», — ответила ангел и улыбнулась. «С неба?» — не понял Борис. «Ах, ну да, с неба, конечно же. Откуда еще можно достать ангела, если не с неба? Конечно, официант!» На пороге тут же появился метр-дотель вместе с официантом. «Вы позволите, я помогу вам с выбором?» Борис открыл перед ангелом меню и, согнувшись пополам, словно где-то в середине тела у него был большой шарнир, принялся нахваливать блюдо одно за другим. Каждое из выбранных блюд Ангел заботливо согласовывал с Иваном, чем приводил его в равной степени как в смущение, так и в восхищение. Так всё за счёт заведения, крикнул Борис на своих служащих. Покидаю вас, дамы и господа. Приятного аппетита. Наслаждайтесь, наслаждайтесь, наслаждайтесь. Борис пятился назад, не в силах отвести от Ангела глаз. Иван встал, чтобы распрощаться с товарищем. Они опять обнялись и как-то замешкались на выходе. "Где ты её нашёл?" восторженно зашептал ему на ухо Борис. "Она клад, она самый настоящий клад. Это не то, что твоя, прости, Господи. А тут я просто умираю от зависти. Ночь не буду спать. Ваня, какой ты счастливый, сукин сын, какой ты счастливый! С ума можно сойти, с ума, Боже, я умираю буквально. Ну всё, ухожу, ухожу". Нет, это просто невозможно. Это просто что-то с чем-то, просто что-то. Ну ладно, тебе ладно, Боря, пробормотал в ответ Иван. Спасибо за приём, спасибо. Борис помахал Ангеле рукой из-за навески и скрылся, на сей раз уже окончательно. Глядя на то, как Борис чуть не силой заставляет себя уйти, Ивану стало как-то особенно приятно. Нет, не просто приятно, а радостно. Такое чувство радости, смешанное с гордостью, что ли. Ангел действительно прекрасна, и она с ним. Тебе удалось его обольять, улыбнулся Иван. Никогда таким его не видел, потрясающе. Он тебе нравится, сказала на это Ангел. Нравится ли он мне? не понял Иван. Ты меня спрашиваешь? Он хороший, правда, странный, конечно, но хороший. Нет, я говорю, что он тебе нравится, повторила Ангел. Да, и что? Иван всё ещё не мог понять, о чём она говорит. И я понравилась ему. Тебе же этого хотелось, улыбнулась Ангел. Ты понравилась ему, потому что знаешь, что он нравится мне. Иван чуть не поперхнулся. Ну да, качнула головой Ангел. Я как ты. У Ивана перехватило дыхание. Я как ты. Это слова любви. Так говорит любовь. Сердце забилось сильно-сильно. Любовь, она должна быть такой, именно такой. Но если он любил Марьяну, если Марьяна любила его, почему не было так? Сердце защемило от надсадной боли. Он ведь всегда понимал, как нужно. Он объяснял ей, а она не слышала и не желала слышать. А ведь всё так просто. Любовь это всегда компромисс. Любовь это естественный компромисс. Сам Иван много терпит, сдерживает себя, но и Марьяна тоже должна была делать это. Но ей всегда хотелось, чтобы было по её, как она хочет. Нет, она не требовала этого напрямую, но так получалось, что даже если она не высказывала своих требований, всё равно происходило так, как хотела она. Она обижалась, дулась или просто становилась вдруг такой холодной-холодной, что у Ивана просто не было другого выбора, кроме одного согласиться с любым её желанием. Их любовь была её диктатурой. Не своей силой, но своей слабостью Марьяна диктовала Ивану, что и как нужно делать. И в этом была её сила. Она могла манипулировать его чувством, его любовью и выгибать его под себя. Но так нельзя, это нечестно. И вдруг, от чуда, Иван встречает женщину, которая ведёт себя совсем по-другому. Они ещё и дня не знакомы, а он уже готов ради неё на всё, потому что это взаимность, это что-то настоящее. А с Марианной? Нет, он не готов на всё, совершенно. Он готов только на что-то, и то только в том случае, если она принимает его позицию и сдаётся. Да, если Марьяна захочет вернуть его, восстановить их отношения, возможен только такой формат: Иван говорит, Марьяна слушает, Иван принимает решение, а она исполняет. Он знает, как правильно. Он знает, как сохранить любовь и сделать отношения прочными. А она не знает, не понимает и турит. Она должна его слушать, беспрекословно и с восторгом в глазах. Иначе не пойдёт. Он главный. Он определяет, что к чему. Он главный в их отношениях, потому что он знает, а она нет. Условие: если же Марьяна не хочет, если не понимает своего счастья, пусть катится ко всем чертям, Иван не останется один. Ивану вдруг стало всё абсолютно ясно и понятно. Он словно бы прозрел, вырвался из-под эмоционального пресса Марьяны, почувствовал себя свободным, и всё тут же встало на свои места. Счастье. А теперь я должна идти, сказала вдруг Ангел. Иван даже не понял, что это значит. Во-первых, он совершенно позабыл о времени, а сейчас уже далеко за полночь. Но это не главное. Главное, что он не мог её теперь потерять, поверить в то, что этот человек, эта девушка может быть где-то отдельно от него, где-то не с ним. Она была его частью, она была им, он был ею. Но она сказала: "А теперь я должна идти". Встала и вышла. Иван бросился за ней следом. "Нет, постой, постой, не уходи", кричал он. "Давай я отвезу тебя, куда скажешь, я отвезу". Но её нигде не было. Она только что была тут, но её вдруг не стало. Она словно растаяла в воздухе. Иван стоял посреди улицы. Глубокая ночь, мороз, тусклые фонари, холодный свет звёзд и ни единой души. Вы забыли вашу верхнюю одежду, сказал швейцар, вынося на улицу его дублёнку. Простудитесь. Человек странное существо, и у него странные представления о свободе. Для него свобода это избавление от оков, но оковы это только иллюзия. Существуют лишь чувства человека, а не оковы. Любовь делает человека несвободным. Страх делает человека несвободным. Но кто может избавить человека от страха, если не он сам? А какой человек будет избавлять себя от любви, если она делает его красивым? Но обо всём этом человек не думает. Он грезит о некой свободе, которая придёт однажды к нему и скажет: "Ты свободен". Конечно, произойдёт нечто подобное, но с этими словами придёт не свобода, а смерть. Человек не ведает того, что Бог одаряет его своей великой милостью именно тем, что не спешит исполнять его желания. Да, это очень странно, что человек пытается говорить Богу, что ему должно делать. Но стремление к власти и эгоизм убеждают человека в обратном. Имеешь право и заслужил. Какой должна быть расплата за эту слепоту?